Глава 16. Заклятие нелюбви В небе багровел закат, а в сарае было уже почти темно, но куклы сосредоточенно работали, разбирали огромную кучу дров. Тахир, показав место, разбирал завал вместе со всеми. Куча, сперва казавшаяся бесконечной, становилась все меньше и меньше. «Тахир, как ты мог?» — снова и снова повторяла орбита. «Это же настоящее преступление!» «А оторвать у меня ноги и выкинуть не преступление!» «Но ведь это не Марго придумала!» «Ну и что? Ноги-то отдали ей!» «Как ты ухитрился ее, ее заманить в ловушку!» Пропыхтел Доминик, оттаскивая сучковатое березовое полено. Тахир ничего не стал скрывать. Оказывается, Марго пришла к нему еще лето, рассказала о проклятии и попросила убежища для себя и всех кукол. Она хорошо подготовилась к побегу. Почти всю обстановку в доме Тахира она притащила собственноручно. Она даже пообещала ему принести конструктор, чтобы он собрал себе новые ноги. Тахир охотно согласился помочь. А одна беда – Марго не подозревала что он уже много лет вынашивает план мести. Через несколько дней я сказал Марго, что нашел в сарае загадочный подземный ход. Рассказывал Тахир. На самом деле это была просто небольшая яма, которую я сам и выкопал в нужном месте. Там, где поленница стояла неустойчиво. Когда Марго отправилась в подземный ход на разведку, даже поленницу толкать не пришлось. Она упала сама, именно там, где было надо. «А что за шум мы слышали в новогоднюю ночь?» — спросила малышка. «Я видел, что вы становитесь все смелее и рано или поздно доберетесь до сарая». И решил засыпать Марго понадежнее, но не рассчитал и сам угодил под обвал. «Какой же ты негодяй!» — воскликнула Дженни. «И по делом тебе!» И вот, наконец, показалась яма. В этом месте пол прогнил и провалился вниз вместе с досками. Куклы раскидали последнее поленье и увидели, что в куче мерзлой трухи лежит кукла в летнем платье. Она была очень бледная и грязная. Как и должна выглядеть кукла, пролежавшая в сарае под дровами много лет. Может быть, поэтому она оказалась не спящей, а мертвой. Басая со свалявшимися волосами, в легком платье, когда-то нежно-сиреневом, а теперь больше похожем на половую тряпку. Уж не в том лесам, в котором она сбежала с плантацией. Из-под длинного подола торчали коротковатые ноги, не очень подходящие к остальному туловищу. Волосы цвета меди свалялись и посидели от иния. В шрамах на лбу и щеке чернела земля. Веки куклы были закрыты, но из-под слипшихся ресниц чуть-чуть виднелись ярко-синие глаза. Да, это была она, Марго. «Мама!» – заверещала Дженни, прыгая в яму. Вскоре неподвижную куклу вытащили наружу, но сколько бы ее не тормошили, сколько бы не кричали в уши, Марго не просыпалась. Куклы испуганно переглянулись. Такого они не ожидали. Почему-то все не были уверены. Если уж они не спят, то Марго и подавно. «Что же нам делать?» спросила Арбита растерянно. «И это все колдунья», сказала Дженни. «Та, от которой мама хотела сбежать. Она нарочно заколдовала ее, как спящую красавицу. И теперь мама будет спать сто лет». «При чем тут колдунья?» воскликнул Доминик. «Не было никакой колдуньи». Вот вы помните какую-нибудь колдунью? Я нет. А Марго хотела сбежать от Анюты, которая собиралась вырвать ей глаз, чтобы та выглядела настоящей пираткой. Но Ле говорила о ведьме, протянула орбита. Малышка наморщила лоб, что-то шевельнулось в ее памяти. «Я вспомнила!» — воскликнула она. «Только не перебивайте меня, пока я не расскажу все!» «Анюта и есть ведьма! Что за чушь? Вот, послушайте!» «Здравствуйте!» — вежливо сказала Анюта, когда на холодную кухню вошла незнакомая старушка. «Мама на работе, а бабушка ушла в магазин. Вы к кому?» «К тебе, деточка!» Старушка была худая, со сморщенным лицом, в темном платочке и непрерывно вертела головой, что-то бормоча себе под нос. «Ко мне!» «Когда-то давно этот дом был моим!» проскрипела старушка. «Ты знаешь об этом?» «Нет, это дом моих родителей!» Удивилась Анюта. «А до того был бабушкиным!» «А до бабушки?» «Не знаю!» «Это был мой дом!» Натреснутый голос старушки стал злым. «А потом меня из него прогнали, пришли и сказали...» Зачем тебе одной целый дом, такой большой? А вот там по соседству в развалюшке целое семейство живет. Ну-ка, пусти их себе, а сама убирайся». «Не может быть! Разве так можно?» «В те времена все было можно. Это несправедливо». «Вот и я тоже так думаю, деточка». Темная старушка заулыбалась, но нюты мурашки по спине побежали. За все платить придется, и за добрые дела, и за злые. Вот ты, я вижу, хорошая девочка. Давай-ка я тебе подарочек сделаю. Хочешь волшебную вилочку? Вы хотите сказать волшебную палочку, как в сказках? Нет, деточка. Старушка взяла с подоконника черную вилку, которую Анюта нашла в огороде. Не как в сказках, а по-настоящему. Колдовство — это ведь не фокусы. Я силу свою тебе передам, и будет у тебя власть. Над вещами, над землей, водой и ветром, над людьми. А что я смогу делать? Все, что хочешь, все тебе можно будет. Мне это нравится. Никто тебе не станет больше указывать. Ты сама сможешь заставлять других делать, что тебе хочется. Все тебя будут бояться. «Я не хочу, чтобы боялись, я хочу, чтобы любили. Я буду доброй волшебницей». «Конечно, конечно, полюбят, как миленькие. А кто любить не захочет, того ты проклянешь». Анюта смеется. Она думает, что старушка шутит. Только глаза у гости, как две черные щелки в глухой стене. А взамен шепчет она в сторону. Я у тебя заберу одну вещь, совсем ненужную. Ну, согласна?» Анюта хмурится, уже не так уверена, но все еще с любопытством в голосе отвечает. «Согласна». Темная бабушка протягивает ей вилку. «Возьми». Анюта доверчиво протягивает руку и берет вилку. «Но что это?» Чернота волной перетекает с вилки на руку, словно живая грязь. Анюта пугается. Она пытается отшвырнуть вилку, но та прилипла к ее руке. Фу, что это? Глаза старушки блестят торжеством. Воткни ее скорее в стену. Этого не может быть! Изумленно пробормотала Орбита, когда малышка окончила рассказ. Чушь! воскликнули Доминик и Дженни. Не былица! Я с вами спорить не буду. Просто постарайтесь мне поверить. — А знаете что? — сказал друг Шикамару. — Я, кажется, придумал, как разбудить Марго. — Как? — воскликнули все хором. — Надо выдернуть из стены вилку. — Но ты же сам сказал, кто ее коснется, навлечет на себя проклятие. — Напомнила орбита. — Я сказал, опасно, — уточнил Шикамиру. — Но готов рискнуть. «У тебя есть идея получше? Мы хотим спасти Марго или нет?» «Хотим», — подпрыгнула Дженни. «Я готова». «А ты уверен?» — начал Доминик. «Я не знаю точно, что будет», — сказала малышка, «но мы должны попробовать». Вскоре все они, включая Тахира, который плелся сзади, потихонечку прокрались на кухню. Взобрались на стол и молча столпились в сумерках под стеной. Вилка зловеща торчала из стены прямо у них над головами, отбрасывая на клеенку длинную черную тень. Казалось, эта тень перечеркивает всю их зимовку. Куклы со страхом поглядывали в темный коридор и прислушивались, не раздается ли во тьме стук когтей. Их дом больше не их дом. Он захвачен безжалостным врагом врагом, который держит в плену лье, и, может, в этот самый миг отгрызает ей голову. «Ну что?» – прошептала орбита. «Кто это сделает?» «Давайте я», – сказала малышка. «Это была моя идея, мне и расхлебывать кашу, и пусть на меня падет проклятие». Она вспомнила, как черная тень стекала с вилки на руки Анюты и содрогнулась. «Я помогу», — сказал Шикамару. «Ниндзя не должен бояться колдовства». «И я», — тут застряла Дженни. «Я ужасно хочу, чтобы мама проснулась». «А я не буду», — сказал Тахир. «И не обязан. Самоубийца я, что ли? Вовсе не собираюсь превратиться в жабу или еще что похуже». «Я тоже не хочу быть жабой», — схлипнула орбита. «Ну как я могу бездействовать, когда в сарае лежит Марго?» Доминик мрачно посмотрел на них и шагнул вперед. «Пусть я превращусь в кого угодно», — сказал он. «Зато буду всю жизнь помнить, что оказался смелее Тахира. Лучше быть отважной жабой, чем трусливым красавчиком». «Мы должны сделать это все вместе», — сказала малышка. Они дружно ухватились за черенок вилки и дернули на себя. «Ну-ка, поднажали!» — командовал Доминик. «Раз, два, оп!» С третьим оп вилка вдруг легко вылетела из стены. Все попадали на стол. А когда поднялись, то увидели Тахира с вилкой в руке. «Я тоже решил вам помочь», — сказал он. «А проклятие!» Малышка вскочила, уставившись на вилку. Вилка больше не была черной, она стала обычной, только ржавой, и тень, окружавшая ее, исчезла. В это самое время, далеко-далеко от дачи, мама девочки Алисы стояла, упираясь на лыжные палки, на вершине самого высокого горнолыжного склона. Небо уже потемнело, внизу сияли огни, толпился народ в очередях на подъемнике, и черные точки скользили по склонам. А тут только свистел ветер и поскрипывал снег. В свисте ветра чудились далекие голоса. Кто это меня зовет? удивилась мама. Она сняла шапку, чтобы лучше расслышать. Ветер взвыл вдвое громче прежнего и накидал ей снега в волосы. С вершины горы она видела десятки и сотни лыжников. Вот там, среди кочек и трамплинов, мелькает красная Алискина куртка. Она только что поехала вниз с этого, самого сложного склона. Конечно, она боится, но и виду не показывает. Понимает, что мама все равно не пожалеет, только задразнит. Мама сама прекрасно знает, что гора слишком опасна. Но чтобы стать сильным, надо стать бесстрашным. Ради этого и устраиваются самые жестокие испытания. Пока ты весь... И характером, и душой, и сердцем. Не станешь твердым, как камень. Без этого не прожить, не добиться успеха. Что важнее, чем стать круче всех? Мама нахмурилась. Когда-то она знала ответ на этот вопрос, но забыла. Она нахлобучила шапку, но голос не замолк. Кто же зовет меня? И голос какой-то очень знакомый. Но откуда? Может, это Алиска? Нет. Она слишком далеко. Ух, как она несется, как бы не переломала ноги. А новые уже не приставишь? Мама нахмурилась. Не приставишь ноги, Марго. И тут словно пробку выдернули из ее памяти. Она вспомнила, как держит волшебную вилку, и чернота с нее течет прямо на руку, и никак от нее не избавится. Фу, что это? И как наяву раздается вкратчивый шепот злой старушки. Это, деточка, плата. За волшебную вилку надо что-то отдать взамен. Что? То, что настоящей ведьме только мешает. Бабушка шепчет что-то Анюте на ухо. Не хочу! Со страхом восклицает Анюта. Она бросает вилку, но та словно прилипла к ее руке. Ну так воткни ее в стену. «И пусть то, что я у тебя забрала, хранится тут веки вечные, пока не рухнет мой старый дом. А теперь забудь, забудь все». Только теперь Анюта вспомнила, что прошептала ей злая бабушка. «Ты научишься колдовать», — сказала она, — «но потеряешь способность любить». Ветер своим взметнул снежинки в небо, пробудив маму от воспоминаний. Алиска благополучно съехала и радостно махала рукой снизу. Мама резко оттолкнулась палками и покатилась вниз по склону. «Алиска!» – крикнула она. «Поехали скорее, нам нужно на дачу». Все куклы уже перевели дыхание, одна орбита так и стояла, зажмурившись. «Ну как?» – дрожащим голосом спросила она. «Я уже превратилась в ужасное чудовище». «Ага», — сказал Доминик, — «на голове у тебя рога, вместо носа поросячий пятачок, а сзади хвост». «А кожа вся зеленая и покрыта чешуей», — поддержала Дженни. Малышка ничего не добавила, она тщательно вытирала руки о подол. «А вместо ног у тебя теперь щупальца, как у осьминога», — продолжал Доминик с очень серьезным видом. Тут уж орбита не выдержала, открыла глаза и с ужасом посмотрела вниз. «Ах вы! Со мной же ничего не случилось!» «Кстати, вроде бы действительно ничего не изменилось», сказал Тахир малышке, пока орбита гонялась за Домиником, чтобы надавать ему пинков. «Проклятие снято?» «Думаю, да. Что скажешь, Шикомару?» «По крайней мере, на нас оно не пало». «И что теперь?» Куклы еще не успели задуматься, как вдруг позади них раздалось покашливание. «Хе-хе! Я вам не помешаю!» Все оглянулись и ахнули. На пороге крысиного лаза стояла кукла. В летнем платье, бледная, грязная, басая и лохматая, вся в снегу, настоящая золушка. Только глаза у нее весело горели синим пиратским огнем. Какой приятный сюрприз, сказала она. Вся моя старая банда в сборе.